С Куртаго семья к н я з я м ы л ы ш е в с к о г о вернулась во втором часу ночи. Наскоро поужинав, закуски на Куртаге подавали умеренные, только-только, чтобы у гостей брюха не сводило. Легли почевать. Князь с супругой д р о ж а й ш е й в спальне, обе засидевшиеся в н е в е с т а х д о ч е р и в своих светелках. На улице забрехал цепной пес. Кто-то н о с т о й ч и в о заколотил в калитку и принялся кричать: «Немедленно откройте!» По дому забегала заохала проснувшаяся прислуга, дворовые девки, горничные, бабки приживалки, к н я г и н е питала к ним почти болезненную страсть. Привечала сразу четырех старушек, божьих одуванчиков. Князь, взяв в руки заряженный охотничий штуцер, пошел к к а литке. За его спиной прятался лакей п р о ш к а державший в руках горящий подсвечник. Других мужчин этой ночью в доме не было. Жена и дочки пугливо поглядывали из окон. Кого нелегкая принесла? р а с с е р ж е н н о рявкнул князь. Открывайте, государево слово и дело. р о ш к а охнул. Чем же его благодетель мог прогневать тайную канцелярию? Грехи з а д у ш о й у к н я з я водилось, а многих л а к е й знал не понаслышке. Но чтобы слово и дело? Ужас какой! Малышевский, п р о в о з и в ш и с ь за твором, открыл. В подворье ворвалось строя два солдата со шпагами наголо и статский чин в черном плаще, т р е у г о л к и и в м а ш к е р а д н ы е маски на лице. Видимо, секретные причины заставляли его скрывать свою наружность. Князь глядел на неожиданных гостей во все глаза, но ни единым признаком не выдал своего волнения. Кто будете? По какому поводу? с т а ц с к и й подал ему свиток. Чина промолвил. Извольте прочесть. Тут все изложено. Малышевский развернул бумагу, б л и з о р у к о сощурился. Прошка, посвети. Быстрее, с т е р е ц Лакей подошел ближе, приподнял подсвечник и, стоя в такой позе, пытался заглянуть за спину хозяину. По мере чтения князь мрачнел сильнее и сильнее. Закончив, вернул бумагу статскому, обиженно прошлепал губами. Обыск? У меня обыск? Точно так. о т к о з ы р я л человек в маске и убрал свиток за пазуху. Приказано приступить к обыску незамедлительно. Я, я буду жаловаться самой м а т у ш к е императрице. Отпишу. Я во дворец вхож. Малышевских по всей России знают, з а б о р м о т а л князь. Сие чудовищная ошибка. Я ни в чем не виноват. Виноват? Не виноват. Меня это не касается. Повел плечами стаски. Благодарите господа, что выдано предписание лишь на обыск, а не на ваш арест. Хотя все будет зависеть от того, что найдем. Может, еще вместе прокатимся до Петропавловской крепости. Он зловеще улыбнулся. И от этой улыбки у князя Малышевского, который когда-то брал штурм о Мазов, а под Полтавой по колено в крови стоял, едва не подкосились ноги. Ваше с короде, обратился один из солдат. п р и к а ж е т е начать. Давай, братец. Распорядился человек в маске. Ищи любую компрометацию. Последнее слово он выговаривал по слогам. Солдаты вихреми влетели в теплые сени, застучали башмачищами по лестнице, поднимаясь в людское. Князь, как был в д о м а ш н е мархалуке, тапочках и ночном колпаке, медленно опустился на колоду для рубки дров. Что же такое на свете белым деется? жалобно проблеял он. А из дома уже слышался стук переворачиваемой мебели, треск вышибаемых дверей, грохот разбитой посуды и женский визг, переходящий в истерику. Простите сударь, вежливо о т к а з а р я л с т а т с к и й Я должен подняться к моим людям, не то он о т в о р я т делов. А я, мне что делать? Потеряно, спросил князь. Оставайтесь здесь, никуда не уходите. Надеюсь, я могу положиться на ваше слово, и потому не буду оставлять подле вас караул. Не убегу, обещаю. Робко сказал Малышевский. Только не губите милости в ы й с у д а р ь Человек в маске сдержанно кивнул и пошел в дом, где уже во всю шел обыск. Солдаты, не зная усталости, обшаривали особняк м а л ы ш е в с к и х сверху до низу, ничем не гнушаясь, разве что под юбки женщинам не лезли. Почему-то более всего их интересовал не кабинет, в котором стояло бюро с крепкими замками, где хранились бумаги, ключи от бюро не спрашивали, замки не сбивали, не широкие полки дубовых шкафов, л о м я щ и е с я от книг, а содержимое кошельков, д о ш к а т у л о к с драгоценностями князя, его супруги и дочерей. Вот только испуганные до смерти хозяева смогли осознать не сразу, далеко не сразу. Давно уже закончился обыск, не найдя к р а м о л у но наведя немалого с т р а х у солдаты и статский удалились, унеся несколько узлов, в котором б р е н ч а л о и звенело богатство семьи Малышевских, дедами и прадедами нажитое. Князь пил у себя в спальне сердечные капли, выписанные немецким лекарем, а потом долго молился перед старинными образами. вознося благодарность Господу, что все обошлось благополучно, что его не заарестовали и не повезли в крепость. Рядом тихо плакала и молилась жена, а за стеной в четыре ручья ревели дурехи дочери.